Глава двенадцатая. Истинный враг хаоса. «Я сказал дай!» — в нетерпящем возражении тоном повторил Тан. «Это приказ!» «У меня нет свободных ядер!» — повторил я. «Конме, ты хочешь проверить мои возможности? Так забирай на себя все траты. На меня не надо перекладывать». «Ты противишься старшему по Голос Бруно буквально дрожал от ярости. «Я ничего тебе не должен!» Ядра, добыты мной в честном бою, с тел убитых врагов, и ты не вправе распоряжаться ими. Это была прописная истина, закон. Все, что взято с тела убитого противника, являлось собственностью добытчика, и никто не вправе забирать ее. А воин сейчас собирался нарушить это правило. Видимо, я был прав. В Ордене существуют правила и законы, но отдельным личностям на них плевать. Возможно, они считают, что действуют во благо, но по сути нарушают порядок. И это приводит к возмущению, а по итогу к серьезным проблемам. Мальчишка, ты даже не понимаешь, насколько тебе повезло, что ты попал в отряд кона Хамада. Совершенно неожиданно тон Бруно сменился. Гнев исчез, осталось лишь презрение. У приближенных Арата нет понятия мое, только общее, понимаешь, тебе придется изменить свое отношение к законам Ордена. Закон существует, чтобы его соблюдать. Вмешался в разговор Котан. И не тебе, простому воину, говорить о таких вещах. А сейчас проваливайте отсюда оба. Тан, Брун, я запрещаю тебе появляться на стрельбище. Зря ты со мной так, конме, Прошептал приближенный Всеволода. Сейчас я уйду, но скоро вернусь с ядрами. И только попробуй еще раз что-то запретить мне. Думаешь, геркона Залина сможет защитить тебя, старый коллега? Мате, держись подальше от этой мрази!» — обратился ко мне Дамир, проигнорировав слова Тана. «Не дай хаос стать таким же!» «Котан, ты сам напросился!» И вновь Тон Бруно стал другим. Теперь он говорил вкратче, с шипящей интонацией. Я невольно сравнил этого опустившегося в моих глазах Недовоина и Котана Асане, Как они могут уживаться под рукой одного командира? «Проваливайте отсюда!» Повторил оружейник и захромал к своему месту отдыха. Тан, не говоря ни слова, развернулся и двинулся к выходу. Я, выждав пять секунд, двинулся следом. Похоже, моему плану не сбыться сегодня. Во всяком случае, не здесь. Хотя само поведение Бруно говорит о том, что он легко наживет себе большие проблемы везде, где находится. Учитывая, что здесь все подвержены влиянию хаоса и в любую секунду кто угодно может поддаться импульсному решению, Впрочем, Хельга сказала, что возьмет Бруна на себя. Посмотрим, как она справится. По туннелю поднимались молча. Ни я, ни там не проронили ни слова. А вот когда выбрались на поверхность, воин не смог больше молчать. Повернувшись ко мне лицом, он зло бросил. «Покажи мне все ядра силы, что у тебя с собой!» «Нет», — спокойно ответил я, — «не покажу. И не советую пытаться узнать силы, что лежит в моем кошеле и карманах». «Да ладно!» Лицо Бруна расплылось хищной улыбки. — И как ты собираешься мне помешать, шипохвостого семя? — А ты попробуй. Я тоже улыбнулся. — Если не боишься. Тан шагнул вперед и попытался ухватить меня за горло. Не смог. Благодаря третьему рангу либера моя реакция оказалась лучше, и рука воина сжала воздух. Понимая, что на этом все может и закончиться, я отвесил Бруну пощечину. Результат моих действий был предсказуем. «Убью!» — взревел Тан и попытался ударить меня ногой. «Стой на месте, тварь!» Мне потребовалось лишь качнуться в сторону, после чего подбить предплечьем стопу противника вверх, чтобы воин не удержал равновесие и грохнулся на спину. Если и учили тебя, Тан, сражаться с людьми голыми руками, то из рук вон плохо. «Что здесь происходит?» — раздался позади меня знакомый голос. «Немедленно объясните, бы. «Конме, я показывал Тану Бруну, каким образом справился с иносом», сообщил я, повернувшись лицом к новому действующему лицу. «Первогодок, бегом на тренировочную площадку», приказал старший наставник, неизвестно как оказавшийся здесь, в этом тупике. «Подойдешь к Катану Михею. Он хочет посмотреть, как ты метаешь тяжелые топоры и копья. Поторопись. А ты, Тан, сейчас расскажешь мне, что не поделился своим подопечным». «Слушаюсь, Конме». Ответил я, и, провожаемый ненавидящим взглядом Бруно, двинулся прочь. В голове мелькнула мысль. Кто-то мешает мне расправиться с воином. Неужели Айлин? Копье. За ним я должен был зайти еще утром, но из-за опеки Бруно не смог. Теперь же, будучи предоставленным самому себе, направился прямиком в мастерскую. Михей подождет, никуда не денется. На рабочем месте отшельника было привычно темно и тихо. Интересно, он по ночам работает? Где звон кузнечного молота и духота от раскаленного горна? Или мастер работает только с помощью магии? Вряд ли. «Первогодок, хорошо, что ты задержался!» Раздалось из глубины помещения. «Пришлось повозиться с копьем, но оно того стоило. Кстати, с тебя еще два десятка ядер третьего ранга. С чего вдруг?» Я даже растерялся. «С того, что твое оружие оказалось сюрпризом». Полезным для тебя, надо сказать. Отшельник, наконец, выбрался из-за горна, и я увидел его улыбающееся лицо. «Видишь ли, тот мастер, что работал с твоим оружием, допустил ошибку, посчитав наконечник обычным. А он, смею тебе заверить, очень непрост. Мне пришлось устранять старые каналы, протачивать новые и изменять конфигурацию. Из своих запасов я переустановил более мощные ядра». И теперь твое оружие легко пропускает через себя плетение хаоса четвертого ранга. Пятого тоже пропустит, но не больше одного раза в час, а то и в день. Что не так с наконечником? Поинтересовался я, посчитав это самым главным. Неужели мои домыслы оказались верны? Невероятно прочный материал. Мне лишь однажды приходилось работать с таким, пояснил мастер. Из подобного металла сделаны реликвии ордена. «Могу я узнать, где ты добыл наконечник?» «Все просто, Конме». Мне не было нужды скрывать правду. Я сделал его из ножа, который получил от одного из жителей своего поселения. Правда, он погиб, этот простак, как и все его семейство. Так что узнать, где он раздобыл клинок, невозможно. «Твоего слова мне достаточно, Мате. Вижу, что не лжешь». Приблизившись, отшельник протянул мне копье. «Держи. Долг отдашь при первой возможности». «Думаю, что сделаю это прямо сейчас», — ответил я и достал из потайного кармашка крупное ядро четвертого ранга. «Этого хватит?» Опережая любые расспросы, скажу, что такая добыча досталась мне благодаря кону Левиану. «Хватит!» — улыбнулся мастер. И я впервые увидел, что его лицо искажено тонким шрамом, проходящим вдоль правой скулы. «Более того, я постараюсь раньше закончить работать с твоим огнестрелом. Так что приходи через два дня». «У меня будет, чем удивить тебя!» Распрощавшись с отшельником, я вышел на улицу и в свете дня как следует рассмотрел свое личное оружие. Древко, заметно увеличившееся в толщине, стало совсем черным. Тонкая вязь едва заметных серых рун практически не читалось. Наконечник совсем не изменился, если бы не чернение лезвия. Вид копья напомнил мне об одном таинственном боге моего мира — Барготе. Десяток храмов на всю планету, крайне мало прихожан, а все по одной причине — скрытность и жестокость. Служащие Баргота проводили над собой крайне болезненные ритуалы, не чурались жертвоприношений и всегда носили только черное. Даже посуда и постельное белье у них были темны, как ночь, что уж говорить об оружии. Тут же вспомнились и иносы с их черной одеждой, от чего мое лицо исказила злая усмешка. «Ничего, доберемся и до них, придет срок». Сейчас надо выполнить мои обязательства перед богиней, чтобы избавиться от долга. А уж потом можно будет приступать к воплощению основного плана. На тренировочной площадке было пусто. Лишь под навесом заметил трех наставников, расположившихся в креслах и что-то обсуждающих между собой. Рахна, Егор и Михей. Похоже, я проспал обед, что неудивительно. Что ж, и поплотнее, благо здесь не ограничивают в пище. «Кон Мэ?» — я поклонился наставникам, после чего сосредоточился на Михее. «Кон Архип сказал, что ты хочешь провести урок по метанию топора и копья». «Хорошо, что пришел первогодок. А где твой личный наставник?» «Не знаю, но думаю, что он не появится здесь в ближайшее время», — ответил я несколько уклончиво. вижу, ты тоже не в восторге от этого напыщенного идиота». Рахна не стала задавать наводящие вопросы, сказав мне в лицо все, что думала про Бруна. «Это так заметно, Конме?» Я улыбнулся. «Во, даже первогодок понял, с кем связался», поддержал разговор обычно молчаливый Игор. «Прошлый раз я как следует проучил этого Зазнайку, но он, похоже, с тех пор совсем возгордился». «Надо будет поговорить с Герконом, пусть объявит обязательные соревнования». Котан Михей поднялся со своего стула, «Пошли, первогодок, покажешь мне, как улучшил свои навыки метания!» При всех обстоятельствах мне все же удалось немного улучшить свой прошлый результат. Поначалу тренировочные копья и топоры летели в мишень почти всегда точно. Тогда наставник решил увеличить дистанцию вдвое. Вот тут оказалось немного сложнее. Моей физической силы попросту не хватало, чтобы с силой отправить в мишень тяжелый топор. «Достаточно!» Сообщил Котан, когда понял, что я уже не справляюсь с заданием. Первого года, Алексис. Тебе не мешает увеличить на тело нагрузку, чтобы стать сильней. Попрошу Тана Батура разработать для тебя индивидуальные занятия. Месяцев через пять не уступишь в силе Рахне. — Кунме, а как же Танбрун? Не беспокойся за него. С нашим Зазнайкой скоро случится нехорошее, и он внезапно забудет о твоем существовании. Напросился, так пусть получает по заслугам. Тан Рахна, возьмешь первогодка под опеку на сегодняшний день? Сходите в столовую, затем к нашему новому старшему ликвидатору. Пусть познакомится с парнем. Вечером проследи, чтобы Брун не приближался к парню. Без Алексиса он не сможет покинуть крепость. За такое командирова группы лично прибьет Тана. А Значит, наш Зазнайка не отвертится от всеобщих соревнований. И вот там... Следуй за мной, первогодок, — приказала наставница, не дожидаясь, когда Михей закончит свою речь. — Пообедаем и после отправимся к Котану Пуджу. Это наш новый старший ликвидатор. Достойный брат по ордену, заслуживающий уважения. В столовой я вновь пересекся с Хельгой. У меня даже невольно сложилось впечатление, что старший воительница специально оттирается здесь, чтобы узнать новости из первых уст. Не самое худшее место, ведь сюда приходят все жители крепости. Едва мы с чужачкой пересеклись взглядами, я понял, что случилось нечто нехорошее. Легким кивком Хельга дала мне понять, что нам нужно встретиться. Новости от Александра или что-то похуже? Мате, хватит в облаках витать. Такие, как ты, питаются в зале для первогодков. Рахна неверно расценила мое хмурое выражение лица. И поторопись, сегодня многое нужно успеть. Пообедать я не успел, только приступил к еде, как в помещении ворвался кон Вальх, правая рука коменданта. Окинув столовые внимательным взглядом, остановился на мне и поманил за собой пальцем. Пришлось подчиниться, хотя во мне на миг вспыхнуло раздражение. Нет, не на Орденца, на себя. Нужно становиться сильнее, чтобы никто не указывал мне, что делать. В прошлой жизни я подчинялся лишь одному человеку, императору. Вальх не счел нужным объяснять мне что-то, лишь повторил свой жест, следовать за ним, и двинулся по улице. Шагая законом, я на всякий случай убедился, что защитный амулет заряжен, и оба оборонительных плетений активны. Пару атакующих заклинаний от этого сноба выдержать должен, а дальше... Все мои тревоги оказались напрасными. Мы пришли в загон для ездовых зверей. Доверенные Залины, а возможно и любовник... Остановился и наконец-то снизошел до объяснений. «Мате, сейчас ты подойдешь к своему ягуну и оценишь его поведение. Если ящер ведет себя как-то странно, непривычно, сразу сообщи мне. Понял?» «Понял, Конме», — ответил я, сам мысленно помянул хаос. Кон привел меня в ловушку. В том, что Ирис не мог выжить в пустоши, я был уверен как в самом себе. Слишком серьезные раны получил зверь в той схватке. А значит, его выходили и носы, которые просто так ничего не делают. Вывод напрашивается сам собой. Игун сейчас служит врагу. Вот только как? Собирает информацию или хочет убить одного глупого первогодка? Что ж, у меня есть чем ответить в обоих случаях. Как раз испытаю новые заклинания, полученные в библиотеке Либеро. Надеюсь, оно сработает на ящере. Ириса я нашел в дальнем загоне. Он разлегся на брюхе и прикрыл глаза. — Дремал. — Что ж, посмотрим, что с тобой сотворили и носы. Главное, не выдать себя пересконом. Слишком уж необычное заклинание я получил от хаоса. Ультимативное. В идеале, если его развить, можно стать... Нет, только не это. — Эй, тварь не неумирающая! — тихо произнес я, замерев в нескольких шагах от морды зверя. Едва тот открыл глаза, еще сонный уставился на меня. Тут же активировал плетение касаний предвечного хаоса. По энергоканалам прокатилась волна жара. Непривычные ощущения. Словно не сила стихии, а живое пламя выплеснулось из моих рук в разъявленную пасть Гуна. Нет, внешне не было никаких магических проявлений. Стихия ударила незримой волной. Мне удалось заметить лишь легкое колебание воздуха. Словно испарение влаги на миг исказило пространство между мной и ящером. Я не ошибся. Едва заклинание достигло Ириса, перед моими глазами вспыхнули строки текста. Кандидат номер два. Ты уничтожил прямое воздействие силы класса Абсолют. Одна десятая единицы предвечной бездны. Выполнено скрытое задание. Трансформация частицы истинного врага. Награда. Половина единицы предвечного хаоса. Кандидат номер два. Ты получил половину единицы предвечного хаоса, которая изъята в качестве погашения долга перед Деусом Айлин. Остаток долга семь десятых единицы предвечного хаоса. Альтернатива долга предоставить Деусу Айлин печать Либеро. Мате, ты чего там возишь-то? Голос Кона за спиной заставил меня прекратить чтение сообщения от Либера. Все хорошо, Конме, ответил я, после чего обратился уже к игуну. «Рад тебя видеть живым и здоровым, Ирис!» Зверь вместо ответа громко всхрапнул. Похоже, мое заклинание шарашило его. Что ж, надеюсь, касание предвечного хаоса не повредило разум ящера, иначе его точно прикончат. «Тогда чего замер, Мате? Можешь возвращаться к занятиям!» С раздражением произнес кон и, развернувшись, первым зашагал к выходу. Улыбнувшись, я приблизился к Ирису, похлопал зверя по голове, Выходит, и носы приблизительно знают, кого искать. Плохо это. Очень плохо. Такой расклад может сильно навредить моим далеко идущим планам. Что ж, придется приложить все усилия, чтобы справиться. Ладно, отдыхай. Развернувшись, я последовал за Вальхом. Только не успел далеко уйти. Шаг второй, и перед глазами вспыхнул очередной текст от Либеро. «Кандидат номер два». Предвечная бездна считает тебя своим истинным врагом. И еще одно сообщение. Выполнено скрытое задание. Иностик. Спутник Артеи. База Иносов. Лейтенант-полковник Эльвани. Боль пришла, как всегда, внезапно. Это случалось каждый раз, когда кто-то из генералов бездны связывался с лейтенант-полковником. Происходило такое редко, но всегда несло с собой много проблем. В прошлый раз его, заместитель командующего 12-й армии вторжения, после связи со своим непосредственным командиром две недели не слушал из Генерал на время превратил одного из сильнейших существ этой звездной системы в простого смертного. Эльвани услышал лишь четыре слова, которые заставили его стиснуть кулаки с такой силой, что бронеперчатки, не выдержав напряжения, лопнули по швам. Одно короткое предложение, от которого у зашевелились на затылке волосы. «Кандидат пробудился. Найди его!»